Глава 6. Ни разу в жизни Лахлан не радовался так при виде зубчатых стен с бойницами. Отчетливо видимая издали наружная стена замка килдрими возвышалась на фоне гор точно рай для воина — Волгала. Графы Мар выстроили его не только как оборонительную цитадель, но и как красноречивое свидетельство своего богатства. мощные стены из тесанного камня шесть массивных башен замок считался красивейшим во всей шотландии но лахлан был счастлив видеть килдрами вовсе не поэтому последние два дня путешествия стали для него сущим кошмаром и сотворил его для себя он сам о чем он только думал идиот кровь христова даже сквозь толстую грубую кожу своего акитона он ощущал жар ее нежного тела. А его собственное тело, казалось, хранит отпечаток ее роскошных форм и волнующих изгибов. Лахлан даже застонал, вспомнив, как самая мягкая, округлая часть ее тела два дня упиралась в его пах. Но кто такое выдержит? Он даже вдохнуть не мог полной грудью. Воздух вокруг этой женщины всегда напоен ароматом роз, сводившим с ума. Она ворочалась и довольно вздыхала во сне, примостившись у него на груди. Мягкие, точно шелк, пушистые волосы щекотали ему подбородок. Во сне она забывала, что следует держать его на расстоянии, и ему это так нравилось, что лахлан старался покрепче прижать ее к себе. Разумеется, чтобы не упала ненароком. Она ведь могла ехать с кем-нибудь другим. Однако на утро после ночного происшествия, когда они все стояли возле коней и решали, кто с кем поедет, он, к собственному удивлению, велел ей садиться к нему. И вовсе не потому, что Белла хотела ехать с Макеем, будь он ладен. И уж точно не потому, что сама мысль, что до нее дотронется кто-то другой, была ему невыносима. Просто ему не улыбалось целый день уклоняться от дурацких заигрываний Мэри Брюс. Кроме того, у графини еще болела лодыжка, а другой всадник мог об этом и забыть. Вот только знай, Лахлан, как тяжко ему придется, когда его рука долгие часы будет обнимать ее талию, когда ее невероятно соблазнительные груди будут подпрыгивать в такт бегу коня, мог бы и передумать. Лахлан не понимал, что с ним. Грудь переполняла незнакомые доселе чувства. Господи! Но почему именно ему встретилась эта женщина? Сейчас, когда ее щека покоилась у него на груди, гордая графиня казалась такой беззащитной. Сон смягчил смелые черты. На висках пушились легкие завитки светлых, почти белых волос. Длинные изогнутые ресницы казались еще темнее на фоне молочно-белой кожи. Это стеснение в груди, чем бы оно там ни было, очень тревожило Лахлана. Проклятие! Он начинал чувствовать себя ее защитником и покровителем. К счастью, это чувство тут же улетучилось, как только она проснулась и устремила на него сияющий взгляд. Лахло, но это совсем не понравилось, потому что из-за этих глаз он терял контроль над собой. Рядом с ней он не мог ясно мыслить, что было опасно для всех. Нужно было что-то делать. Очевидно, он потерпел поражение, пытаясь побороть желание, сводившее с ума. слишком долго это продолжалось нужно найти способ избавиться от этого наваждения белла как будто почувствовала что занимает его мысли спина ее напряглась и она попыталась отстраниться мы приехали взглянула на него белла да стараясь не замечать как близко ее губы ответил лахлан в ее глазах он видел еще что-то «Благодарность», — понял Лахлан, когда она сказала «благодарю». Незнакомое чувство в груди шевельнулось опять, и он резко отвернулся. «Рано меня благодарить! Что вы имеете в виду? Англичане так легко не отступятся. Вполне возможно, они уже мчатся сюда». Она вздрогнула всем телом, и он почти пожалел, что высказался без обиняков. но скрывать от Беллы правду не значило уберегать ее от опасности. Графиня должна знать, что они противостоят самому могущественному, коварному и мстительному королю, которого обуяла жажда крови. Белла Макдув нажила себе смертельного врага, когда возложила корону на голову Роберта Брюса. «Стоило ли оно того, чёрт подери?» Хоть дневной свет и померк, Лахлан ясно видел на ее лице страх и тревогу. «Но у нас, по крайней мере, будет передышка. Они же найдут нас не сразу. Вы ведь сказали, что они пока не напали на наш след». «Им нужен Роберт. За ним они и последуют на запад», — успокоил ее Лахлан, умолчав о том, что думал на самом деле. Эдуард будет мстить не только королю. Если англичане обнаружат, что женщины отделились от армии, то бросятся в погоню и за ними. Более того, замок Килдреми, расположенный в стратегически важном месте слияния дорог, ведущих на север, в графстве Бьюкин и Атол, был сам по себе лакомым призом даже без перспективы захватить королеву и Беллу. Похоже, ему удалось убедить ее, что им ничто не угрожает, и по тропинке, что петляя поднималась килдрами, они ехали молча. Замок стоял на возвышении, окружённый глубоким рвом спереди и обрывистым берегом реки сзади, естественная линия обороны, практически непреодолимая, если учесть еще и мощь замковых укреплений. Высокие толстые стены венчали многочисленные башни, чтобы защитить замок от захватчиков, если те смогли бы преодолеть ров. Массивная дозорная башня, которую называли «Снежной», высотой в несколько этажей, охраняла главный вход в замок. Наступили сумерки, но до темноты было еще далеко, и деревенским жителям вроде рановато заканчивать дневные труды. однако местность казалась вымершей. Напряжение буквально витало в воздухе. Лахлан выслал Гордона вперед предупредить Найджела Брюса об их прибытии, иначе их ожидал бы поднятый мост, запертые на все засовы ворота и многочисленные лучники у бойниц в башнях. Наконец, миновав ворота, они очутились во дворе замка. В унылой толпе, вышедшей приветствовать их, Лахлан отыскал глазами Гордона, но тот покачал головой. Проклятие! Лахлан быстро спешился и помог спешиться Белли, чтобы не задела поврежденную лодыжку, хотя та, кажется, успела зажить. После того, как поприветствовал невестку сестер, племянника и Беллу, Найджел Брюс повернулся к Лахлану и протянул руку. Макруайри, Лахлан ответил крепким рукопожатием. Подобно Гордону и Максорли, Найджел Брюс легко сходился с людьми. Любимый брат короля, он был умен, обаятелен и наделен ровным характером. К таким тянутся. Молодой рыцарь удивил Лахлана и на поле боя сражался с такой яростью, какую нечасто увидишь у человека благородного звания. — Рад вас видеть, — сказал Найджел, — но, боюсь, вам нельзя оставаться здесь надолго. Он произнес эти слова очень тихо, однако Белла услышала. Минутная радость, которую она испытала, когда они въезжали в ворота, исчезла без следа. — Что-то случилось? — молодой рыцарь скупо улыбнулся и предложил ей руку. — Позволите? — Должно быть, вы проголодались и выбились из сил. Вам приготовили поесть. Вы отдохнёте в тепле перед камином, а я тем временем расскажу, что тут происходит». Лахлан не сомневался, что молодой Брюс хотел сообщить Изабелле о приближении англичан. Белла выслушала рассказ брата-короля, холодея от страха. Надежное убежище, которое она надеялась найти в Килдраме, обернулось жестоким миражом, кошмаром, от которого никак не пробудиться. Сколько еще она может выдержать? Постоянные опасности, бегство ради спасения жизни. Придет ли когда-нибудь этому конец? Принц Уэльский высадился позавчера в Эбердине», — сообщил Нэншел. Они тащат волоком свои осадные орудия, но даже так им понадобится не более нескольких дней на то, чтобы пройти расстояние всего в 40 миль. Мы узнаем точно, когда вернутся разведчики, но, боюсь, они станут лагерем возле Элфорда уже сегодня ночью и будут у нас за воротами не позднее завтрашнего заката». Только Белла, Кристина и королева остались в зале после трапезы, чтобы послушать, как мужчины будут строить планы. Дамы тревожно переглянулись. «Утром нам придется выступить в сторону побережья. Поплывем в Норвегию», — сказал Лахлан. Найджел покачал головой. «Кораблем нельзя. По крайней мере, не отсюда. Англичане предполагают, что мой брат попытается уйти морем, и флотилия Эдуарда патрулирует восточный берег от Наклов в Бьюкино до Берувика. Он не дал Лахлану возразить. «Знаю, что вы, островные жители, привыкли к галерам, однако с вами женщины и дети, а не закаленные бойцы. Кто будет грести? Я не могу отпустить с вами большой отряд. Нам нужно как можно больше солдат, чтобы удержать замок ради моего брата. Суши ехать безопаснее, во всяком случае, пока не доберетесь до ферта. Как только минуете Бьюкин, сможете взять галеру». Белла не могла дольше молчать. «Но почему мы вообще должны бежать? Почему бы нам просто не остаться с вами?» Лахлан пригвоздил ее взглядом. Она увидела в его глазах сострадание и поняла, что он о многом догадался. понял, почему ей претило бегство в Норвегию. Разлука с дочерью стала для нее тяжелым испытанием. «Но покинуть Шотландию — это же ненадолго!» На глаза Беллы навернулись слезы. На сей раз в его словах не было уверенности. «Но этот замок — один из самых неприступных в Шотландии. Пожалуй, устоит даже перед королевским волком войны», — возразила она, — Имея в виду зловещую катапульту короля Эдуарда, разве не безопаснее оставаться под защитой этих стен, чем бежать через горы, спасаясь от погони? В ее словах было столько боли и тоски, что Найджел поежился, хотя и не догадывался о ее причине. Вам приходилось когда-нибудь попадать в осаду, Милете? Белла покачала головой, и он продолжил. Вы никогда не пошли бы на это по доброй воле. Я остаюсь здесь по необходимости. Мне предстоит удерживать замок ради того, чтобы брату было куда вернуться. Возможно, на это уйдут месяцы». Белла ахнула. «Мне было сказано сопроводить вас в Норвегию, если англичане подберутся слишком близко», — добавил к сказанному Лахлан. Каждый нерв ее трепетал в негодовании при одной лишь мысли, что придется оставить замок, покинуть Шотландию, оказаться вдали от Джоан. Королева накрыла ее руку своей и мягко заметила. Таково желание Роберта. Взглянув в глаза королевы, Белла увидела отражение собственного страха и кивнула. — Прости меня, Джоан. «Я сделаю все, чтобы наша разлука не затянулась. Никакие расстояния не могут повлиять на стремление матери как можно скорее обнять своего ребенка. Поймав на себе взгляд Лахлана, Изабелла с удивлением заметила, как вспыхнули гневом его глаза, но он быстро отвернулся. Что она сделала не так? «Но у нас есть некоторое преимущество». — услышала она его голос. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась Кристина. Найджел уверен, что вокруг шныряют шпионы да соглядатые. Наверняка наше прибытие не осталось незамеченным. Если мы сумеем покинуть замок незаметно, они в полной уверенности, что мы еще внутри, не станут нас преследовать. «Но как это возможно?» — спросила королева — Лахлан обратился к Найджелу. «Сохранился ли проход в колодец на другом берегу реки, через старое водохранилище?» Брови Брюса-младшего поползли вверх. «Вы это знаете?» «Да, проход все еще существует. Колодец высох много лет назад, да и надобности в нем нет, потому что вырыли новый в основании снежной башни. Туннелем давно не пользовались». так что за его сохранность ручаться не могу». Лахлан посвятил собравшихся в свой план. Перед рассветом они выйдут через задние ворота, спустятся по вырубленным в скале ступеням по обрывистому берегу реки, камере для хранения воды, пройдут подземным коридором и поднимутся на поверхность уже в стволе старого колодца. Всем нужно одеться потеплее и накинуть что-нибудь темное. Придется идти пешком, пока не представится возможность раздобыть лошадей. «Берите с собой только самое необходимое», — закончил Лахлан свою речь. Женщины промолчали. У них мало что осталось. Почти все имущество было брошено после Метвина. «Но до моря должно быть больше шестидесяти миль!» — воскликнула Кристина. — Мой сын не сможет столько пройти. — Мы постараемся найти лошадей как можно скорее, а до тех пор будем по очереди нести маленького графа на руках, — пообещал Лахлан. — Он все продумал, — мрачно подумала Белла. — Хоть бы нашелся какой-нибудь довод, чтобы убедить его не покидать замок. Ее внимание вдруг привлек мужчина лет сорока, настоящий гигант с огромными ручищами, который нес на могучих плечах два огромных мешка. Вскоре за ним проследовал второй, потом еще и еще. Белла улучила минутку и вклинилась в обсуждение плана действий, спросив у Найджела, а что это они таскают? Кузнец с сыновьями «Переносит зерно в большой зал. Мы готовимся к осаде». «Большой зал», — догадалась Белла, — «не загорится сразу, если через стену перебросят зажженную паклю, потому что выложен из камня». Осознание, какая беда с ними приключилась, тяжело легло ей на сердце. Белла задержалась за столом чуть дольше остальных дам, которые ушли укладывать детей спать. И когда они вернулись, — Лахлан вкратце поведал, что предстоит завтра. По бледным лицам женщин Белла видела, что новость их не порадовала. Все были напуганы и очень устали. Лахлан вроде бы пытался их приободрить, очень любезно с его стороны. Только почему так кольнуло в сердце, когда он повел женщин прочь из зала? Белла смотрела им вслед и чувствовала себя одинокой и брошенной. «Вы же знаете, они его не интересуют», — услышала она за спиной и, обернувшись, увидела Уильяма. Она и не заметила, как он подошел. Щеки ее вспыхнули, и Белла попыталась изобразить непонимание. «Вы о чем?» Уильям разгадал ее хитрость и улыбнулся. «Макруайри! С этими дамами он может не напрягаться. Они для него не опасны. А я. Уильям рассмеялся, угадав ее мысль. Вы не ошиблись. Вас он избегает намеренно. Смутившись, Белла попыталась его разубедить. Нельзя, чтобы он думал о ней, Бог знает что. Мне-то что? Вряд ли такой мужчина, как Макруайри, может заинтересовать Леди. Вот бы ей самой не забывать об этом. Белли стало совестно. Нельзя быть такой высокомерной, хотя, по сути, она не погрешила против истины. Незаконно рождённый, чёрствый солдат-наёмник с дурной репутацией никак не может рассчитывать на внимание знатной дамы, даже если он не такой уж безнадёжный, как она полагала вначале. Уильям нахмурился. «Не судите его слишком строго. В своё время Макруайри здорово досталось». В ней опять разгорелся огонек любопытства. Ох, не к добру! Что вы имеете в виду? Молодой воин пожал плечами. Спросите его сами. Если захочет, расскажет. Белла спрятала огорчение под маской безразличия. Впрочем, какая мне разница? И тут же заговорила о другом, чтобы у Гордона не сложилось неверное представление. «Вы идете с нами?» «Да, Норвегия не так далеко, как может показаться Милети. До нее добраться с островов куда быстрее, чем до Эдинбурга. Если вы так тоскуете по дочери, сможете передать ей весточку и объяснить, что у вас не было выбора». Белла улыбнулась, но в глазах ее заблестели готовые пролиться слезы. «Как он великодушен!» «Спасибо за предложение». но благодаря Роберту Джоан знает, что я ее не бросила, и это хоть немного утешает. Гордон нахмурил брови. «А при чем тут Роберт? Но ведь это король сказал мне, что к Джоан отправили гонца с весточкой». «В первый раз слышу. Такого распоряжения король не отдавал». «А кто же тогда...» В ее глазах застыл немой вопрос, и Уильям, красноречиво повернув голову в противоположную сторону, сказал, «А вы не догадываетесь?» Белла была ошеломлена, проследив направление его взгляда. Лахлан уже вернулся и о чем-то разговаривал с Найджелом. Неужели это он? Но зачем? Чтобы бездушный наемник проявил доброту и заботу, Нет, это никак не укладывалось в голове. Или она неверно судила о нем, и Макруайри вовсе не меркантильный пират, верный лишь своему кошельку, и ему не безразлично, что происходит вокруг, и он может быть любящим и заботливым, только не показывает виду. Белла всей душой надеялась, что это окажется правдой. Едва эта мысль укрепилась в ее голове, как Энайджел извлек из поясной меховой сумки маленький кожаный мешочек, подал Лахлану и тот быстро спрятал его под акетон. Ей как будто дали пощечину. Никакие благородные цели не прятались за фасадом меркантильного наемника. Да он и не притворялся, а она, она фантазировала себе: к чему видеть в нем то? чего нет. Ей просто хотелось найти оправдание своему нелогичному увлечению. Почувствовав себя едва ли не полной идиоткой, Белла в немалом раздражении покинула большой зал, и если не получилось удалиться подобно королеве, то лишь потому, что у нее было много дел перед отъездом. Она и не думала бежать. а слишком часто моргать приходилось из-за того, что глаза слезились от дымящего в камине торфа. Что с ней опять не так? Почему она выскочила из зала, точно черти кусали ее за пятки? Лахлан поспешил следом за Беллой и уже во дворе окликнул. «Графиня!» Белла его услышала, но не остановилась, поэтому он догнал ее и схватил за руку. «Да что с вами такое, бога ради В ее глазах плясало пламя факелов. «Ничего!» Она попыталась вырваться. «Пустите меня!» Лахло напешил, пораженный холодностью ее голоса. «Что вам нужно?» Глядя мимо него, жестко проговорила Белла. Он озадаченно нахмурился. «Просто хотел напомнить, что вам следует беречь ногу». «Не надо слишком быстро ходить». Черт, он уговаривает ее точно нянька. «Из-за какой-то бабы превратился в идиота». «Буду иметь в виду». «К черту Белла! В чем дело? Почему вы злитесь? Это из-за Норвегии? Но нам нельзя здесь оставаться, вы же понимаете. К тому же приказ короля». От его внимания не ускользнуло как среагировала графиня на слова королевы, такого желание Роберта. Было ясно, что Брюс имеет безграничную власть над графиней. Вот только почему? Этот вопрос не давал покоя. «И сколько же стоит наша безопасность?» Лахлана передернула от презрения прозвучавшего в ее голосе. «О чем вы толкуете?» Я видела, как Найджел передал вам кошель с монетами. Не знаю, впрочем, почему меня это удивляет. Вероятно, вы бы и мать родную продали, если бы вам предложили хорошую цену. Он застыл. Казалось, каждый мускул на его лице окаменел, но усилием воли заставил себя расслабиться и даже сумел усмехнуться. За нее много бы не дали. Белла в ужасе ахнула. «Как вы можете такое говорить?» Он равнодушно пожал плечами. «Так ведь это правда?» Некоторое время она молча изучала его лицо и лахлым понял, что она догадывается, каковы были их отношения с матерью, и не ошибся. «Какой она была?» — тихо спросила Белла. «Валейская принцесса, на которую мой отец положил глаз во время одного из набегов и решил забрать себе, следуя обычаю моих норвежских предков, держать рабов». Лахлан под намеренной грубостью старался скрыть, насколько горьки для него воспоминания. «Прошлое есть прошлое, его не переделаешь». «И что с ней стало?» Он взглянул ей в глаза – на мгновение замешкавшись, и почему-то решил сказать правду, хотя та и была неприглядной. Она покончила с собой после рождения моего младшего брата, не хотела больше носить бастардов. Миниатюрная красавица, которая некогда была принцессой, не могла смотреть на них с братом без отвращения, и мальчиков вырастили и воспитали слуги. Белла дотронулась до его плеча. «Простите». Лахлан не нуждался в сочувствии, но ее извинение принял, кивнув, и хрипло рассмеялся, точно пролаял. «А знаете, она в конце концов победила. Перед смертью прокляла моего отца, и проклятие сбылось». Брови графини сошлись на переносице. «Что за проклятие?» чтобы у него больше не было сыновей. Таким образом, один из старейших на западных островах кланов остался без законного наследника мужского пола. Землю могла бы унаследовать ваша сестра, а вы — стать вождем клана, но вы предпочли бросить своих людей. Почему? Потому что вассалы стали бы куда богаче своего лэрда. Лахлан не смог удержаться и съязвил. Сопровождать графинь гораздо прибыльнее. Белла обиженно поджала губы, на что он и рассчитывал. Почему он все время к ней цепляется? Почему его так заботят ее мнение? Как правило, Лахлану не требовалось ни перед кем оправдываться. Он не стыдился того, что делает, и уж точно никому не объяснял причин. но презрение этой женщины, видит Бог, задевало, и это ему очень и очень не нравилось. «Это вы отвезли записку к моей дочери?» Неожиданный поворот его обезоружил, поэтому нужные слова нашлись не сразу. «О чем это вы?» — спросил он наконец. Белла поняла, что ее вопрос почему-то разозлил его, но это ее не остановило. «Кто-то отвез весточку моей дочери. Это были вы?» Лахлан смотрел на ее залитое лунным светом лицо и искал то, что вряд ли мог найти. «Это так важно?» Белла ответила, хотя и не сразу. «Полагаю, что да». И тут он испытал настоящее потрясение, увидев в ее глазах то, чего никак не ожидал. — любопытство, влечение и самое опасное и соблазнительная возможность. Лахлан не верил своим ушам. Неужели она говорит всерьез? Его взгляд переместился на ее губы, голова сама собой склонилась и, о боже, ее губы инстинктивно раскрылись ему навстречу. Он что-то пробормотал, проклиная это жаркое, примитивное и острое желание. Он мог бы ее поцеловать, тем более, что ему безумно этого хотелось. Он даже чувствовал вкус ее поцелуя на своих губах. После той ночи на озере Лахланд старательно скрывал свое вожделение. Но оно по-прежнему томилось внутри и ждало своего часа. И вот теперь он почувствовал, как оно снова поднимается, хватает его железной рукой, грозя затащить в опасные глубины. Он протянул руку, медленно, едва коснувшись пальцами ее щеки, так бережно, словно это была не женщина, а фигурка из тончайшего фарфора. Сердце встрепенулось в его груди, и из горла вырвался стон. «О, Господи!» Какая мягкая кожа, бархатистая, как у младенца. Его большая, огрубевшая в боях рука казалась чем-то инородным по сравнению с этой утонченностью. Он, едва касаясь, приподнял ей подбородок и, повинуясь колдовскому обещанию в ее глазах, почувствовал, что летит в пропасть. Его губы уже так близко, Словно обжёгшись, он отдернул руку. Что с ним творится, черт возьми? Ему совсем это не нравилось. Слишком похоже на нежность. Но лишь конченый дурак мог вообразить, что между ними что-то может быть. Он не стыдился своего происхождения, социального статуса и репутации. Но нужно же смотреть на вещи трезво. «Да». Это с ее стороны, скорее всего, простое любопытство, и, не более, она заинтригована, потому что это для нее вновве. Думает, наверное, что увидела в нем нечто такое, что открывает путь к спасению, но в его душе все черно, все выжжено. Лахлан не хотел давать надежду ни ей, ни себе, поэтому предпочел солгать. Нет. Я тут ни при чем. Он заметил разочарование в ее глазах, но приказал себе не реагировать и, отступив на шаг, лишь коротко кивнул. «Доброй ночи, миледи! Берегите ногу! Нас ждут трудные дни!» Сделав вид, что не замечает, как она смотрит ему вслед, Лахлан резко развернулся и пошел прочь. В том, что он солгал, Белла не сомневалась. но не могла понять, почему. Это Лахлан отвез письмо к ее дочери. Почему же не хочет, чтобы она знала? Не по той ли причине он не стал ее целовать? Зачем сказал, что убил свою жену? Хотел отпугнуть? Она понимала, что это лишь малая часть истории, и Лахлану есть что рассказать. Разумеется, она бы его оттолкнула. Благоразумие наверняка взяло бы верх до того, как его губы коснулись бы ее губ. Она бы справилась с головокружительным желанием, понимая, что нельзя уступать тому странному чувству, что влечет их друг к другу. Муж дал ей отставку, но его обвинения такой тяжестью легли на душу, что не забыть и годы спустя. Лахлан не может стать ее мужем, а значит... На ее долю остается лишь роли любовницы, и если она допустит это, то станет именно той, кем ее считает Бьюкин. Слава Богу, он отверг ее, чем излечил от всяких иллюзий, не дал совершить ошибку. Она думала, что видит в нем проявление доброты, но когда сердце ее рванулось ему навстречу, он рассказывал о матери, Поняла, что ее сострадание было ему совершенно без надобности. Он говорил так бесстрастно, словно речь шла о каком-то малознакомом ему человеке. Сухарь, бесчувственный чурбан, только факты. Словно докладывал своему командиру, события детства больше его не трогали, ничто его не трогало. И будет лучше, если она запомнит это раз и навсегда, даже если захочет забыть под его напором. Она сделала глубокий вдох, пытаясь выровнять дыхание и побороть странное стеснение в груди. Боль должна уйти. Но боль не уходила. Напротив, жгла Беллу на всем протяжении мучительно короткой ночи, а в глухой, темный час перед рассветом ей опять пришлось встретиться со своим учителем. И боль вернулась с удвоенной силой, когда его взгляд равнодушно скользнул по ней, стоявшей среди путников, собравшихся во дворе замка. Его безразличие было как пощечина, зато вернуло ее к суровой действительности. Этот человек всего лишь сопровождающий, который должен увести их, их всех, туда, где они будут в безопасности. Вот что должно ее волновать. Наконец-то Белла смирилась с тем, что он их командир. Не то что недели раньше, когда все в ней противилось этому. Разбойник он или нет, однако Роберт был прав. Лахлан — единственный, кто может их спасти. и, несмотря ни на что, она доверила ему свою жизнь. «Накиньте капюшоны и не снимайте», — велел Лахлан. «Мы должны постараться раствориться в ночи». Накидки из грубой, колючей, темно-коричневой шерсти будет трудно заметить в темноте. Путники вообще окажутся на виду всего на минуту, когда выйдут через боковые ворота, чтобы спуститься в водохранилище, но рисковать не стоило. «Готовы?» Лахлан внимательно осмотрел стоявших перед ним женщин и детей, и после минутного замешательства все закивали. Следующее, что услышала Белла, — это звук отворяемых ворот. Медленно, как можно тише. Ее сердце стучало так, что было трудно дышать. Она оглянулась на бледные, встревоженные лица вокруг и поняла, что до смерти страшно не ей одной. В их группе ничего не изменилось. Те же, кто накануне прибыл в замок. Королева, дочь Роберта Маджори, Мэри Брюс, Кристина Брюс со своим малолетним сыном, Маргарет и другие дамы-фрейлины, Атол, Магнус, Уильям, двое военных — и, разумеется, Лахлан. Не было с ними лишь сэра Джеймса Дугласа, которого отправили с донесением к королю, если удастся его найти, Робби Бойда и Алекса Сетона, которые остались с Найджелом защищать замок. Когда ворота были открыты, Лахлан быстро осмотрелся и начал выпускать их наружу. Первым вышел Магнус, а за ним — все остальные колонны, точно длинная змея. Малолетний граф открыл было рот, но его мать шикнула на него, заставив замолчать. «Ваша очередь, графиня». Белла оглянулась. Оказывается, она была последней, и, кивнув, вышла из ворот и начала спускаться по ступенькам. Она не слышала шагов Лахлана — Тот ступал бесшумно, точно привидение, но знала, что он следует за ней. Сама природа способствовала неприступности замка. Наружная стена была выстроена на краю крутого скалистого берега реки, который местные жители называли лощиной. В скале вырубили крутые ступени, чтобы проходить из замка к старому водохранилищу и колодцу на другом берегу. Нужно было пройти всего несколько футов снаружи замка до входа в туннель, прикрытого деревянным кругом, теперь наполовину сгнившим и практически незаметным, поскольку им давно не пользовались. Магнус успел отодвинуть деревянную крышку и вырубить бурьян, чтобы можно было протиснуться в отверстие, и Уильям повел их к узкой лестнице, вырубленной сбоку в скале. Это было как спуск в черную дыру. Спасало лишь слабое сияние факела впереди. Там начинался подземный коридор. Белла сделала шаг внутрь, и ее ошеломил ледяной запах плесени и сырой земли. Она замешкалась и инстинктивно оглянулась. Лицо лахлано в лунном свете показалось ей призрачно бледным. она ожидала подбадривающего кивка нетерпеливого жеста чего нибудь, но только не лица искаженного мукой зубы его были стиснуты так, что побелели губы в глазах горело отчаяние или так ей показалось. но в следующий миг все исчезло тень накрыла его лицо и наступила темнота все в порядке тихо сказал лахлан. «Просто ступайте осторожнее. Сейчас я зажгу факел». Но даже при свете факелов видно было плохо, и у них ушло порядком времени на то, чтобы спуститься, прежде чем они вступили под сводчатые стены цистерны. Уильям выругался. «Что там?» — спросил Лахлан. «Вход в туннель закрывает решетка. Она на замке. Дай мне посмотреть». Лахлан пересёк цистерну, вынимая из поясной сумки спора на некий предмет, похожий, как показалось Белли, на гвоздь. Просунул его в отверстие замка и повернул. Раздался щелчок, и в следующее мгновение препятствие было устранено. — Должно быть, я дергал недостаточно сильно, — сухо заметил Уильям. — Как он это сделал? услышала Белла шепот Мэри и нахмурилась. Я не знаю. Решетка была открыта, и они вошли в туннель. Потом были новые ступени, и им пришлось несколько минут ждать, пока мужчины не поднимутся в колодец, чтобы убедиться, что снаружи никого нет. Безшумно, насколько это возможно с отрядом из семнадцати человек? Они выбрались из тьмы сначала в деревянный ствол колодца, заросшего паутиной и засыпанного всевозможным мусором. Потом на поверхность, на свежий утренний воздух. «Я уронил лошадку!» — раздался жалобный тоненький голосок. Кристина опустилась перед сыном на колени, пытаясь успокоить и не дать расплакаться. «Может, ты оставил ее в замке?» Маленький граф помотал головой, его глаза были полны слез. «Она была у меня в спороне. Ты ее вынимал?» «Да, в той страшной комнате». Кристина пальцем смахнула слезинку с его щеки. «Не плачь, дорогой, мы найдем новую, когда приедем в Норвегию». Но маленький мальчик покачал головой и разрыдался. нет хочу эту ее сделал мне папа кристина беспомощно посмотрела на беллу и та почувствовала как и у нее подступают к глазам горючие слезы ребенок потерял отца всего год назад а тот кто занял его место числился пропавшим война так много отняла у этого малыша прости дорогой выдавила кристина Подошел Лахлан и, посмотрев на мальчика, спросил. «Что случилось?» Белла объяснила и Уильям, стоявший ближе всех ко входу в колодец, предложил. «Я принесу. Все равно мне нужно закрыть проход. Идите вперед, я догоню». Лахлан стиснул зубы, но спорить не стал. Под предводительством Магнуса и еще одного воина они отошли от колодца и углубились в густые заросли, окружавшие его. Через несколько минут откуда-то донесся глухой гул. Взгляд Беллы метнулся к Лахлану. Что это было? Не беспокойтесь. Просто Гордон сделал так, что никто больше не сможет воспользоваться туннелем, чтобы пробраться в замок. Его нужно было разрушить давным-давно. Но не успел он договорить, как сзади раздался оглушительный треск, и в воздухе, сомнений не было, запахло дымом. Лахлан выругался. Белла обернулась как раз в тот момент, когда колодец в языках пламени взлетел на воздух.